Глава 23 Наверное, неожиданный выдерг меня из онлайна система зачла как окончательный выход из подземелья, потому что Хромгильда прогрузилась снаружи особняка. Спасибо хоть перед самым входом. Я старалась не думать о собственных психических проблемах, которые затаились в реальности, ожидая, когда я вернусь. Знаю, знаю, они мечтают наброситься на меня с новой силой, но полностью забыть о беде пока не получалось. Самое страшное, здесь, в Этельгрине, всё выглядело гораздо естественней, чем в настоящей жизни. Пахло полынью, хотя само растение на могилах я не видела. Звенели комары. Утро пока раннее, солнце ещё не успело прогнать мелких кровососов. И игроки у костров даже близко не мультяшные. Ох, наверное, не стоило рисковать. Если меня окончательно засосёт в мир фантазий, что будет с Матвеем Ростиславовичем, а главное с Вовкой? Да и Олю без присмотра оставлять нельзя. Я закрыла глаза и заставила себя сосредоточиться. Так, хватит ныть, Полина Святославовна. Ты загрузилась в Дарк Таймс в последний раз. Ничего страшного в этом нет. Ты вполне осознаешь себя, почти не ассоциируешь собственную личность с компьютерной хрумгильдой. И кроме того, относительно спокойно принимаешь тот факт, что с головой творится беда. Есть мнение, что сумасшедшие считают себя нормальными до последнего. Полная ерунда. Чтобы не понять, что с психикой творится неладное, нужно обладать интеллектом насекомого. То есть вообще им не обладать. А ты не дура и на проблему глаза не закрываешь. Собираешься ведь после погружения пойти в поликлинику. Вот и молодец. Поэтому возьми себя в руки. Ты не за развлечением сюда залезла. Ты же мать. У тебя ребёнок в тюрьме лежит. Забудь о себе хотя бы на время. В принципе, отчитывание самой себя успокоило и прибавило уверенности, что я всё делаю правильно. Нечего рассусоливать, пора делом заняться. Сразу приступить к задуманному не получилось. Я понятия не имела о расписании доктор Дру. На окры, которую я считала почти знакомой, тоже в онлайне не оказалось. Вова прямо сейчас должен звонить Мишке. Если у него всё получится, сын появится в Этельгрине минут через тридцать. Клан. Хрумгильда. «Всем доброе утро. Кто-нибудь знает, когда доктор Дру в игре будет?» Ответов на приветствие я дождалась совсем немного. Хотя онлайн, судя по списку, было больше ста человек. Но я не удивилась и не обиделась. Перед погружением свёкор заставил меня прочесть гайд про сообщество хотя бы по диагонали. Так что я знала, что многие члены кланов, если не планируют активное общение или наоборот, для большей правдоподобности мира... Предпочитают личные встречи, а не переписку. И отключает зелёный чат. «Клан. Люблю ножки». «Привет. Вечером точно будет. У них рейд в восемь». «Клан. Хрумгильда». «Как же так? А раньше не появляется?» «Мне он срочно нужен». «Клан. Люблю ножки». «Ну почему?» «Играет и днём, но раньше десяти я его ни разу не видел». «Клан. Хрумгильда». «Ясно. Спасибо. И что теперь делать?» Целый день его ждать. Может, просто в чате мировом покричать про особняк. Хотя Вовка был очень против. «Личное сообщение. Громхильда. прив а зачем тебе, Макс?» «Личное сообщение. Вы. У меня тут, в общем, очень денежное дело наклёвывается. Думала, он поможет. Личное сообщение. Громхильда. Какое дело?» Я отвечать не стала. Девушка подождала пару минут, потом написала снова. «Личное сообщение». «Громхильда. На ответе не настаиваю. Тайную таинственность уважаю. Просто если дело действительно того стоит, могу маякнуть в реале. Макс зайдет пораньше. Личное сообщение. Вы. Да? Ой, спасибо огромное. Я возле усадьбы трипл даун Личное сообщение. Громхильда. Лучше сама подваливай в таверну нашу. В Альхейме. Макс раньше, чем через час, вряд ли загрузится. Или ты не доберешься?» «Личное сообщение. Вы. Доберусь. Мне на окра специальные кружочки подарила». «Личное сообщение. Громхильда. Супер. Заруливай». «Личное сообщение. Вы. А можно со мной в таверну еще один человек придет? Из другого клана». «Личное сообщение. Громхильда. Конечно. Это ж таверна. Только ему придется своим ходом добираться. Знаки на пьяных кабанов завязаны». Настроение немного улучшилось, времени ещё оставалось достаточно, так что я решила поглядеть, что да как в усадьбе. Ну и что, что продаю. Интересно же, за что люди такие огромные деньжищи платят. Вот только проведу все необходимые манипуляции, переименую, домовую книгу заюзаю и так далее. Вход в особняк привёл меня в особняк, что логично. Вот только это оказался до безобразия знакомый мне данш Он был обновлённым, то есть захоти я по нему сейчас пробежаться, все боевые мучения повторятся. Даже домовая книга, копия которой у меня сейчас лежит в карманной ячейке, снова на месте. Вот только не подсвечивается ни красным, ни синим. Вовка прав, дома — редкая штука. Получив ключ один раз, второй я на него уже рассчитывать не могу. С другой стороны, зачем он мне? Я ведь в последний раз сегодня. Жалко, что шебуршащий ящик так и не смогла забрать. «Тоже ведь продать можно было бы? Наверное». Я немного потопталась у входа, девясь странному, слабо оформленному желанию пробежаться по усадьбе ещё разок и подраться с местными обитателями, развернулась и вышла. Где-то рядом должен быть личный вход. Нашёлся он там же, в смысле тот же самый портал, просто его нужно тыкнуть ключом. Сама не сообразила, пришлось спросить у хелпера. «А удобно». Здесь проходной двор, еще один игрок, бегущий в данж, никого не насторожит. Отличное место, даже мне, ну, бы, понятно. И не исчезнет никогда, и комнат много. Еще и вход у всех на виду, но скрыт. Внутри меня поджидал сюрприз. Подвал закрыт на амбарный замок, чулан тоже. Лестницы наверх нет, интерьер без оживляющих мелочей. Нет клубков, ниток на столе перед камином. Книжные полки пусты, ковер отсутствует. Здравствуй, новый хозяин, от старого ничего не осталось. Витраж красный, кстати, тоже исчез, вместо него теперь здесь обычное окно. Я подошла к двери в подвал, который в самом данже не было вообще, и подергала за ручку. «Помещение на данный момент недоступно. Развивайте свое жилище, улучшайте его, открывайте уровни, вы сможете взять соответствующее задание у управляющего в замке барона». «Ага, понятно». Но это уже проблемы будущего владельца, я считаю. Ему предстоит большое вливание денег. Всё-таки прав свёкор по поводу заработков. Мне просто нереально. Невозможно повезло. Делать здесь было решительно нечего. Я старательно отогнала непрошенные мечты об огромном доме хотя бы в игре и вздохнула. Главное — продать. Надеюсь, в Дарк Таймс даже крупные сделки совершаются быстро. Личное сообщение. Бакователь. «Мам, я здесь уже?» Я обрадовалась и кратко рассказала новости о главе клана. «Личное сообщение. Бакователь. Тогда давай так. Ты телепортируйся, я минут десять добираться буду. У меня картограф не открыт еще до конца». «Личное сообщение. Вы. Хорошо, сынок». «Личное сообщение. Бакователь. Мам, никакого сынка». «Личное сообщение. Вы. Чего это? Ты же сам ночью говорил, что продвинутый родитель — это хорошо». «Личное сообщение. Бакователь». «Хвастаться этим хорошо, а играть с мамой — позорняк!» Стесняется. «Ладно, что поделать?» «Личное сообщение. Вы. Хорошо, без сынков». Я зажала один из кругляшов, подаренных на окрой в руке, и сдавила его. «Член клана Пьяный Кабан, куда хотите переместиться?» Передо мной вывалился список. А действительно, зажиточное сообщество. Хотя, конечно, мне не с чем сравнивать. Шесть таверн, три хранилища, гостиница, несколько домов наставников, тренировочных залов вообще одиннадцать штук, ремесленные мастерские разных профессий и даже парочка ферм есть. Всё это богатство, судя по названиям, разбросано по разным городам и деревенькам. Я тыкнула в нужный пункт, и мир померк. Почти полное сходство с выходом из игры, но через пару секунд я оказалась не в меню, а на широком каменном крыльце а знак перемещения песком просыпался сквозь пальцы. Штучка оказалась одноразовой. Итак, передо мной кованая дверь. Надо мной болтающаяся на ветру вывеска. Я сделала два шага назад, чуть не свалившись со ступеньки, и смогла рассмотреть надпись и рисунок. «Добро пожаловать в таверну, пьяный кабан!» Чуть ниже ухмыляющийся харик локастого вепря в шляпе. Рядом с ним две пивные кружки. Я улыбнулась. Очень качественная картинка для резьбы по дереву. Перед тем, как открыть дверь, я заметила на ней объявление. Смотрим календарь, подписываемся на события только для членов клана. О чём это вообще, непонятно. Если бы я не бросала игру, обязательно бы разобралась. А так, зачем зря время тратить? Личное сообщение, быкователь «Мам, я уже почти на месте, через две минуты буду. Совсем забыл, а меня точно пустят?» «У них ограничения по возрасту есть?» Я оглядела дверь и вывеску. «Личное сообщение. Вы». «Ничего такого не вижу. Я сейчас внутри спрошу». «Личное сообщение. Бакователь». «Да не надо, оно сразу понятно станет, когда зайти попробую». «Личное сообщение. Вы». «Может, тебя на улице подождать?» «Личное сообщение. Бакователь». «Не надо. А то сойдёшь с крыльца нечаянно. Тебя телепортнёт в ту точку, из которой притянула». Я приняла информацию к сведению и, наконец, зашла. Таверна выглядела как... ну, как таверна. Или бар, или кафе. До ресторана не дотягивает, но и забегаловкой ничего общего. Антураж деревенский, типа Прованс. Лавки, но накрытые домотканными ковриками. Массивные столы, но на них полотняные накрахмаленные скатерти. Чисто, уютно. Утро все еще можно считать ранним, так что не все столики оказались заняты. Я посмотрела на посетителей. Все они активно шевелили губами, но до меня не долетало ни слова. Понятно, столы — это что-то личного или группового чата. Удобно. Одна официантка с таким небольшим количеством клиентов вполне справлялась. Девушка в длинной синей юбке и белой блузке со вполне целомудренным вырезом, судя по нику, из кабанов ловко носилась между столов с подносом. «Ты новенькая?» Пробасил человек, которого я сразу не заметила. Он сидел на мягком кресле спиной ко входу, лицом к залу. «Я тебя раньше не видел». «Да, я недавно в клане». «Очень приятно», — кивнул он. Судя по тону, приятно ему было не слишком. Неудивительно, что персонажа зовут Грубый. «Я вышибала, дежурю сегодня. Будешь боковать, выкину из бара и из клана кикну». «Уяснил?» «Конечно». «Грубый, хорош!» Одёрнула его девушка бриллианна, которая стояла за барной стойкой и протирала полотенцем глиняные кружки. «Интересно, зачем? Мы же в игре. Может, она, как я, с богатым воображением? Новенькая только пришла, а ты хамишь. Ты ведь девушка, я не ошиблась? Заходи, не тушуйся. Сейчас тихо, это вечером не протолкнуться. Может, поесть хочешь? Членам клана выпивка бесплатно, кстати. Если нужно продаться, вон за той шторкой торговец». Если вещи оставить, на втором этаже есть комнаты. Для своих одни сутки, один золотой. Чисто символические. В гостинице дороже, но там и сундуки вместительней. «Да нечего пока хранить», — смущенно сказала я. «Доктор Дру не появлялся еще?» «Пока нет». вышибала потерял ко мне интерес. Даже глаза прикрыл. Спать, что ли, собрался. В таверну ввалился высоченный, широкоплечий мужчина лет 25-30. Волевой подбородок, глубоко посаженные глаза, огромные ручищи. Трёхдневная щетина выводила брутальность на профессиональный уровень. Тяжёлая броня сверкала и брицала. Я удивлённо заморгала. «Быкователь, сто сорок шестой уровень, игрок, нечестивец, путь силы, властители Этильгрина». «Ну, Вовка, ну даёт. Так вот оно какое, твоё альтер-эго, сынок». «Быкователь, будешь быковать, внесём в чёрный список», мгновенно ожил грубый, «и добро пожаловать в таверну». «Здрасте», — ответил на приветствие сын, увидел меня, и я тут же получила от него приглашение в группу. «Иди за стол, я быстренько к торговцу и вернусь», — сказала я и поспешила к шторке. НПС мелкий дядечка со всклокоченной седой прической встретил меня приветливо и развернулся в инвентарь. Чего-то дорогого и редкого он не предлагал. Странно выглядели только отмычки. На них стоял маленький, поэтому слабо различимый значок. То ли наручники, то ли пенсне, непонятно. Это, видно, бонус от моей специализации. Система предупреждала, что изредка торговцы будут предлагать незаконные товары. Иголка тоже нашлась. Точнее, набор из десяти иголок. Я увидела цену и поняла, что покупать её не буду. «Во-первых, и зачем, если я в последний раз? А во-вторых, набор стоит полторы тысячи золотых. С ума они там посходили, что ли? У меня и близко таких денег нет. Не знаю, почему я не продала вообще всё. Ведь не собираюсь возвращаться. Но рука просто-напросто не поднялась отдать за бесценок то, что можно продать игрокам за хорошие деньги. Так что я избавилась от хлама, забившего сумки, и кошелёк потяжелел на пятьдесят с лишним золотых». Буду выводить на реальный счёт всё до медной монетки. Пригодятся. А зелёный шмот, учебники и реагенты вроде мёртвого мяса. Что ж, пусть лежат. Хромгильди на память. Удалять персонажа я не собираюсь. Мы с ней много вместе пережили. Это как убить частичку себя. Не смогу я. А ты молодец, — сонно щурился доктор Дру, сидя напротив меня и Вовки. Ой, простите, напротив быкователя «Напомни, когда и кто тебя заинвайтил?» Громхильда возле особняка Триплдаун. Она тогда несколько человек пригласила. «Точно, было такое. Понимаешь, Полина, я бы и сам купил твой домик для коллекции, но у меня на данный момент нет свободных средств. Да и запрещены товарно-денежные отношения среди своих. Кто я буду, если начну нарушать самолично установленные правила? Но клиенты найду, есть выход на одного буратино». «Надо обмозговать». «А надолго это затянется?» — нервно спросила я. «Страшно оставаться в Дарктаймс ещё на несколько часов». «Сейчас поспрашиваю, перекусите пока», — сказал главный пьяный кабан и собрал глаза в кучку. Я с подозрением покосилась на угощение, которым официантка щедро завалила стол. «Есть хотелось сильно, ещё со вчерашнего дня». Хромгильда, в отличие от Полины Быковой, фактически ни разу и не ела за все время своего существования. Паучьи колбаски, салаты с капустой и требухи, острая закуска гриль из крысы. Что за названия жуткие? Естественно, если не чувствовать вкуса, ты и какаху в панировке съешь, но это не мой случай. С трудом найдя на столе более-менее адекватный морковный хлеб, я осторожно откусила кусочек. А вкусно. Уже не опасаясь, я приступила к трапезе. Доктор Друу на меня внимания не обратил, а Вовка зашептал. «Ма, э, Хрумгильда, ты что, вкус чувствуешь? А дед тебе не говорил, что ли? И ты видео смотрел, разве не сообразил?» Вовка отрицательно покачал головой. На его гипертрофированном мужественном лице поселилась тревога. Я, откусывая хрустящую горбушку, вдруг подумала, что лет через десять он на самом деле так сможет выглядеть, если спортом заниматься будет. «Так, тот человек, которого стопроцентно заинтересует твое предложение, уехал на Сейшельские острова отдыхать», — прекратил чатиться доктор Дру. «Вернется через три дня. Я вас с ним сведу». «Нет, нет и нет. Я уже решила. Никаких игр с полным погружением. Возвращаться еще раз я не собираюсь». Естественно, вслух я этого пить не стала. Спокойно сказала. «Через три дня я тоже не смогу. Много работы». «Возможно, вообще не буду играть какое-то время. У тебя есть ещё богатые знакомые?» Доктор друу поднялся, вышел из-за стола. «Вы пока посидите, мне телепортнуться кое-куда надо. Сколько, кстати, цену собираешься ставить?» «Миллион», — ляпнула я. Глава клана приподнял брови. На лбу собрались удивлённые морщины. «Ты что, столько рыбацкая лачуга в портовом городе стоит?» «Вот, а я что говорил?» — обрадовался Вовка. «Мы хотим шесть, но можно и больше. Можешь накинуть, сколько считаешь нужным. Тебе ведь процент отсыпется». «Не мне, а клану», — поморщился доктор Дру. «По-моему, он обиделся». «А ты, кстати, кто? Парень Хрумгильды?» Вовка аж подпрыгнул. «Конечно, не очень приятно, когда твою маму в гиллфренды записывают». «Я брат младший», — выпалил сын наконец. «Так и подумал», — хмыкнул Макс. «Показалось, не обиделся он». Просто лицо такое и голос. «К нам, кстати, не хочешь? Детям в пьяном кабане скучновато, конечно, но набор пока открыт. Сначала с продажей разберёмся. А вот Вовка точно обиделся. И я не ребёнок. А вообще, я давно к вам хотел. Но у меня ещё трое друзей, без них вступать не буду. Без проблем, примем и друзей. При условии, что вести себя будете адекватно. Ладно, сидите, я быстро». Душа пела и плясала. Максим не подвел. Через час я уже любовалась на сумасшедшие цифры в кошельке. Про шесть миллионов речи не идет, конечно, но и три с половиной прекрасно. Реальных в два раза больше выходит. Можно не только БУ, но и новую капсулу купить. И еще на жизнь останется. Да что на жизнь? Мы, Оля, комфортное существование по максимальному тарифу оплатить сможем. Ключ приобрела красивая девушка с высокомерным выражением лица. Чем-то она мне баронессу напомнила. К доктор Друу барышня обратилась «Котик», ко мне «Цыпочка», а Вова вообще игнорировала. В общем, по повадкам персонажа я сразу поняла. Особняк уплыл к дамочке, которая в реальности имеет отношение к средним, а то и высшим чиновничьим эшелонам. Представитель власти, короче говоря. С другой стороны, какая мне разница? Хоть чёрт пусть теперь домиком владеет. Мы договорились, что Вовка сейчас выйдет в офлайн и прибежит домой. А я перегнала деньги на личный счёт, спустилась с крыльца, и меня тут же телепортировала к предыдущей точке, к данжу Надо вернуться в Большие Лужи, оставить Хрумгильду в безопасном месте. Я прошла пару сотен метров и остановилась. Зачем я оттягиваю выход? Я же сейчас через лес, там волки. Это надолго затянется. Решила уйти, так уходи. Вряд ли вернусь когда-нибудь. «Неважно, где хромгельда законсервируется». Я огляделась. Сердце вдруг защемило. «Всё-таки прекрасная игра. Я ещё ничего почти не знаю. Провела в грини совсем немного времени, а уже прикипела душой. Как жаль, что моя психика не выдерживает две реальности сразу. В глазах совершенно натурально защипала. Ну уж нет. Плакать не собираюсь. Я решительно нажала на мочку уха и покинула тёмные времена» а вот они меня покидать не захотели».